210. -е. Сентябрь 1. -е. Слова, основанные на знании действительности или космической правды, а также и мысли, облеченные этими словами, резко отличны от мыслей и слов болтуна. Основание первых глубоко, и корни его касаются света, и сами светлы, в то время как пустые и серые, и темные вторые потому слова и мысли служителей общего блага отличны от мыслей обычных людей. Как бы светлые нити соединяют служители света с основами жизни, потому не бывает безразличного отношения к тому, что исходит от наших людей. Если их каждое слово воздействует сильно, то сколь же осмотрительны должны быть слова, ведь за словом стоит мысль, усиленная огнем центров и впечатляющая особенно глубоко. Поэтому не нужны лишние слова, не нужны слова праздные, не нужны слова, которые лишены целесообразности. Культура речи и слов — наука будущего. Осознание двух миров даст понимание двустороннее, понимание видимого и невидимого процесса речи и слов. Серые тени вокруг болтуна и отсутствие света, вспышки черных огней и дымных зигзагов в ауре служителей тьмы но светлые токи, сияние и звезды, и мысли-лучи от ауры светлого духа. Ведь каждое слово есть вспышка огня, бегущего по нервам, электротоку подобно, ибо огонь проявлен уже в плотном теле. Но невидимая сторона произносимого слова глубже, шире и затрагивает все оболочки. Весь организм человека резонирует на произнесенные слова. И не только его организм, но и организм слушателя. Некоторые слова, самый тембр голоса, его магнетизм, успокаивают, дают радость, бодрость, здоровье. Другие, наоборот, раздражают, подавляют и вносят дисгармонию. Воздействует так или иначе каждое слово, и потому за каждое слово ответ. Ответственность за говоримые слова велика. «Осуждение» или «оправдание»? За них тут же говорящий имеет, ибо следствие каждого слова запечатлевается на ауре того, кто его произносит. И это прежде всего. Культура речи требует контроля над ней, контроля над каждым словом. Нет слов пустых и бесцельных, нет болтовни. Молчание, золото хотя бы только потому, что ценной энергии не растрачивается напрасно. Многие люди болеют от того, что болтливостью растрачивают силы свои. Самый звук произносимого слова заставляет вибрировать нервную систему говорящую. Если этот звук дисгармоничен, что часто бывает, то в вибрации ауры вторгается диссонанс, нарушающий колебания. Как осколки стекла по камню скрежещут слова по нервной системе человека, если хаотичны они или в расстройстве, или злобу и полны. В слове кроется больше того, чем принято думать. Знающим многословным не будет. Также обережется он от воздействия слова чужого, ибо часто слова насыщены ядом. В слове выражается сущность заключенной в нем мысли. Если же слово пустое, без мысли, то и тогда вредно оно безусловно. Да, да, говорю все о том же, ибо вокруг... Все тот же мир, только все более и более углубляю аспект все тех же явлений, даю более широкое и совершенное понимание их. Объединение миров состоит в том, что будет постигаться невидимое, внутренняя сторона внешних явлений. Явления все те же, но понимание их будет уже двусторонним. Невидимые и видимые миры предстанут как одно неделимое целое, связанное между собой неразрывно объединение двух миров будет знаком грядущей эпохи.